Глеб отвез Ксению домой, проводил до квартиры и даже на обратном пути перекинулся парой фраз с дедком-консьержем. Потешный дедок и говорит так, словно пришел в настоящее из прошлого. Глебу он нравился, даже несмотря на не самое приятное знакомство. В машине он какое-то время сидел и смотрел на окна квартиры Ксении, по привычке представляя, что она сейчас делает. А еще он вспоминал их короткий разговор. Каждая сказанная ей фраза грела его душу, а слова любви продолжали звучать в голове. И она его любит. Чем заслужила любовь такой девушки? Глеб до сих пор терялся в догадках. Но, наверное, случается это вопреки всему. Правильно говорят люди. Когда он уже хотел тронуться, в кармане завибрировал телефон. «Как поживаешь, преемник?» прозвучал в трубке голос Павла Митрофановича. Давненько Глеб не общался с гору, даже испытал приступ стыда. «Все хорошо, Павел Митрофанович». — Знаю, что хорошо, — пробосил гуру в трубку. — И ты хорош, Глебушка, очень хорош. Весь город шумит по поводу твоего дела. — Да, в том моей заслуги не так уж и много. — Не скажи, голубчик, не скажи. В общем, не ошибся я в тебе. Есть повод и собой погордиться немного. В голосе Павла Митрофановича прозвучала улыбка. — Как у вас дела? — поинтересовался Глеб, скромно стремясь поменять тему разговора. — Дела мои. Вот, звоню попрощаться с тобой. Отбываю я завтра. «Как? Уже завтра?» Ну вот, даже не повидались перед расставанием. Как-то грустно стало от этой мысли. «Да, Глебушка, завтра утренним самолетом назначил тут душеприказчика, который за меня тут все уладит и закончит, а сам лечу под крыло любимой дочери. Хотел сначала тебя назначить, да передумал, не до меня тебе сейчас». И снова он улыбнулся. Павел Митрофанович относился к тому типу людей, которые знали все и обо всех, ну и с той категории людей, что считали своими близкими. Вот и сейчас Глеб понял, что говорит Гуру про него и Ксению, а вовсе не про дело Спицына. А ведь про Ксению он Гуру ничего не рассказывал. «В гости ты приедешь ко мне на чужбину?» — отвлек от размышлений Глеба голос Гуру. «Обязательно, свидимся еще, Павел Митрофанович. Не затягивай, голубчик, век мой подходит к концу уже». Странный разговор получился у них. Вроде и короткий, но такой емкий, еще очень личный, даже интимный. Никогда еще Глеб не разговаривал с Павлом Митрофановичем о чем-то настолько личном. И тот никогда раньше не делился с ним своей болью, хоть и шла она под текстом, а напрямую Гуру не сказал о ней ни слова. Но Глеб знал, что уезжать он боится. И страх этот идет от осознания, что никогда он больше не вернется на родину. А он бы так смог? Вряд ли. Хотя с Пашкой и с Ксенией он может быть счастлив даже на необитаемом острове.